Ташу разбудил грохот решётки, раздавшийся из соседней камеры. Двое конвоиров молча швырнули туда человека и заперли. Затем постояли некоторое время, тихо разговаривая о чём-то с местным охранником, и ушли. Новый пленник вёл себя тихо. Подождав, пока все стражники уйдут, принцесса... Прокралась к решётке соседней камеры проверить, жив ли он. Разглядев нового соседа, принцесса-пленница поразилась увиденному. На заплесневелом полу, склонив беловолосую голову к согнутым коленям, сидел эльф. «Эй — Эй! — тихонько окликнула его Таша, не зная толком, как обратиться к пленнику. Эльф поднял голову на звук. Все предыдущие встречи Таши с представителями этого народа ничем хорошим не заканчивались. Незнакомец разительно отличался от всех встреченных до ныне эльфов и гораздо больше, чем они, походил на дивного героя сказок и легенд. Он был изящен, как лесная лань. С такими же глубокими, бархатными глазами, огромными, придающими лицу нереальную кукольную красоту. Его уши походили на побеги остролиста и выглядывали из волос больше, чем на длину ладони. Уставшая от одиночества Таша несказанно обрадовалась соседу. «Эй!» — снова позвала она. «Ты как? Хочешь воды?» Не дожидаясь ответа, Принцесса пододвинула к решетке свою ржавую миску. — Не родниковая, но пить можно. Эльф от воды отказался, встал, опираясь на решетку, и прошел несколько шагов, направившись к закрытой двери. — Меня давно сюда принесли. Голос чистый, переливчатый, зазвучал тихо, пожираемый глухой тьмой подземелья. «Только что!» Поразившись первозданной красоте неожиданного звука, пожала плечами Таша. «Какой сейчас день?» «Несколько месяцев прошло после битвы в Гиене-Гриве. Может, больше?» нахмурилась принцесса. «Откуда ты? Как зовут?» Пользуясь правом сторожила этого места, она решила расспросить нового соседа обо всём. «Я Артис! Из Агалора!» — сухо представился эльф, бросив презрительный взгляд на Ташу. «А я Таша! Принцесса Лаплава!» «Принцесса!» — Артис посмотрел на девушку внимательно и недоверчиво. «Похоже, тебе здорово досталось! Скверное место!» «Да, здесь скверно!» в особенности, когда приходят эльфы и пытаются вскрыть череп изнутри. Грустно улыбнулась девушка. «Высокие!» — тут же уточнил Артис. «Эти подлые предатели из Велди даже не скрывают своих лиц и отличительных нашивок. Словно насмехаются!» «В этом подземелье им нет кого прятаться», — предположила Таша. Я ведь даже не знаю, как оказалось здесь. И где это место находится?» Новый сосед мрачно кивнул. Артис, как и любой эльф, привыкший безошибочно ориентироваться на местности, не мог смириться с собственной беспомощностью. Провал в памяти обрывал воспоминания на моменте, когда он встретил девушек и отправился из Лики в Нарн. Артис вспомнил первые часы дороги. Шуршание колес, скрытых повозок, в которых ехали девы, неторопливые шаги лошадей, зеленые листья придорожных бересклетов, окрашивающие воздух в расслабляющий изумрудный цвет. Артис жмурился, покачиваясь на облучке рядом с сонным усталым кучером. Знакомый лесной запах нарушил тонкий пряный аромат неизвестного растения. Эльф, словно зверь, потянулся по нему носом, стараясь не упустить чудесный запах и отыскать его источник. Дальнейших воспоминаний не было. Единственное, что всплывало в памяти — мелькающие ноги черной лошади, топчущие зеленый серый мох. Эльфа везли куда-то, перекинув животом через седло. Сознание в тот момент вернулось к нему всего на несколько секунд, но и этих секунд хватило, чтобы разглядеть незнакомый пугающий лес. От этого леса не пахло листвой и древесиной. Запах витал иной, сырой, плесневелый. Артис помотал головой, отгоняя прочь тревожные воспоминания. Пленница из соседней камеры смотрела на него с пониманием. Время шло. Артис и Таша томились в заточении. Казалось, катакомбы высасывали жизненные силы из соседа-принцессы. Эльф, привыкший жить в зеленых лесных чащах, не мог стерпеть подземного плена. Его прекрасные ланьи глаза потускнели, волосы спутались, а лучезарная кожа приобрела болезненный серый оттенок. Принцесса искренне жалела его. Ей хотелось поговорить и ободрить Артиса, но разговор не клеился. Сосед молчал или отвечал нетерпящими продолжения, Короткими фразами. Большую часть времени девушка проводила в раздумьях. Запретные тайные воспоминания украдкой просачивались сквозь удерживающий поток памяти ментальные замки. Перед глазами стоял замок Лаплава с его замшелыми древними стенами и шумным двором. Вот старый Геов рубит дрова своей неизменной секирой. Вот набирает в колодце воду рыжая Брунгильда. А толстая нянька Миранда поторапливает её, высунувшись из окна. За замком лук, на котором пасёт своих овец Тама. И молчаливый Филипп выстругивает фигурку Дриады из причудливого корешка. Время ползло, увязая в подземной тьме. Казалось, что пленники смирились с судьбой окончательно. Эльф совсем замкнулся в себе. Последние дни Таше не удавалось вытянуть из него и пары слов. Правда, иногда Арти спел. Когда его красивый, переливчатый голос заполнял тишину, Принцесса закрывала глаза и погружалась в чудесный мир, где шумят далёкие дубравы, где вода ручьёв чиста и холодна, где спокойно и свободно живёт благородный народ лесных эльфов. Когда песня заканчивалась, дивный морг спадал, и холодный сумрак катакомб окутывал пленников. С новой силой.